Глава 14 Пол смотрел в холодные, спокойные глаза убийцы. Семнадцатью минутами ранее он услышал по телефону слово «беги». 30 секунд спустя он стоял возле двери, готовый воспользоваться советом. Но потом подумал, что не знает, от чего и как далеко он должен бежать. Наверное, ему понадобятся какие-то вещи. Следующие 15 минут — Он потратил на то, чтобы упаковать и перепаковать все, что понадобится, в старый потрепанный чемодан, доставшийся ему от двоюродной бабушки Фиделмы. За две минуты до настоящего момента в дверь позвонили. Обычно дверной звонок никто никогда не трогал. Пол перебрал в голове все возможные варианты Микки всегда выстукивал одинаковый ритм, к тому же даже лучшие рестораны не доставляют еще не заказанную еду. Ближайшие выборы состоятся через два года. Может это коми-воижеор обходящий квартиры или свидетели Иеговы. Впрочем, свидетели больше не стучатся в двери. Вместо этого они слоняются на перекрестках. Пол читал в какой-то статье. Вероятно, это от того, что коэффициент обращения неофитов вырос в последнее время на 400%. Пол присел на корточки на верхней ступени лестницы и осторожно посмотрел вниз. За волнистым стеклом входной двери темнела массивная фигура в кожаной куртке. Это был либо самый нетерпеливый политик в мире, либо последний камевояжор на земле, либо свидетель Иегова, которому не выдали памятки. В глубине души Пол понимал, что это не так. Это именно то, от чего он должен бежать. За минуту до настоящего момента он вынул из чемодана две фотографии в рамках виниловую пластинку, две пачки трусов, вызывающих зуд, и переложил все это в пластиковый пакет. Обретение зудящих трусов стало катастрофическим следствием невероятно выгодной сделки. Три пачки по три штуки всего за пять евро – это казалось слишком хорошей новостью, чтобы оказаться правдой. Так оно и случилось. Трусы были словно из асбеста, чей зудящий эффект усиливался от малейшего присутствия пота. А учитывая обстоятельства, в ближайшем будущем потеть полу придется немало. Тем не менее, он все равно оставил в пакете одну пачку по той же причине, по которой не решился выбросить их раньше, несмотря на то, что это смахивало на легкую форму члена вредительства. Затем он закрыл чемодан и распахнул наклонное окно, выходящее на крышу. Дом, в котором он жил, походил скорее на двухкомнатный коттеджик с перестроенным чердаком. Встав на чемодан, Он сумел неуклюже выбраться из окна на крышу, помогая себе здоровой рукой и одновременно удерживая в раненый пластиковый пакет. Так он оказался в настоящем. 17 минут прошло с тех пор, как зазвонил телефон, и голос из прошлого сделал предупреждение. А точнее сказал «Беги». Но Пол этого не сделал. По крайней мере, не так быстро, как следовало. Теперь пол балансировал на бетонной приступочке шириной в 8 сантиметров, отделяющей черепичную крышу от пластикового, заполненного листьями водосточного желоба. Холодный ветер трепал его ярко-жёлтую футболку с надписью «Я победил рак», снизу тянуло запашком, исходящим от королевского канала. Это была пьянящая смесь подгнившей растительности и своеобразного коктейля из реального и фигурального дерьма, который впитывает в себя петляющий по современному городу водный путь, давно переживший собственную полезность. В трех километрах отсюда канал был облагорожен, чтобы люди могли прогуливаться возле него в увядающем свете радостных дней вместе с близкими людьми и породистыми собаками. Но в этом месте он сохранил свою первозданность. Следующая остановка — Ирландское море, она же точка смыва. Пол не мог повернуть направо к началу улицы. Его дом был третьим, и это значило, что он не отойдет достаточно далеко от того, кто звонит сейчас в дверь. А еще с того конца не было другой возможности спуститься на тротуар, кроме как прыгнуть с высоты второго этажа. Нет, направо идти нельзя. Значит, налево. Но оттуда на него смотрели холодные, спокойные глаза убийцы. Секунды и ранее он грациозно спустился с крыши, прямо перед ним, небрежно удерживая во рту дохлую мышь. Председатель Мяо бросил свою кровавую жертву и растянулся примерно в двух метрах от пола, словно собираясь приступить к послеобеденному сну. Это был кот-старика Магуайра, жившего через улицу, и даже по кошачьим меркам он являлся абсолютной сволочью. Каждый раз за последние три года, когда его видел Пол, Кот тащил в зубах какое-нибудь несчастное, замученное до смерти существо. Кот посмотрел на пола, затем на Королевский канал внизу. Пару лет назад Дерек Кар, ранее скучноватый инженер-строитель, живший через дом от пола, впервые попробовал ЛСД под лучшие хиты группы Дорс. Введя со своими ногами глубокомысленную беседу в окружении танцующей психоделической мебели Он вдруг осознал, что хочет поплавать. Не мешкая, инженер открыл окно спальни, вылез на крышу и нырнул в канал. К счастью для Дерека, тем летом случилось довольно много наводнений, так что вода в канале поднялась до отметки в 152 сантиметра. Несмотря на полет с девятиметровой высоты, он всего лишь сломал обе ноги. Позволив себе бросить один единственный взгляд на канал, Пол заметил тележку из супермаркета полузарытую в грязь в самом глубоком месте. Ручки-тележки торчали из воды сантиметров на тридцать. Пол прикинул, что глубина в лучшем случае составит метр, как раз только, чтобы покончить с собой, успев об этом пожалеть. Пол глубоко вдохнул и попытался взять себя в руки. Он не мог пойти направо, не мог спуститься вниз, а если допустить, что в данную минуту в его дверь действительно звонит смерть, то не мог и вернуться обратно. так что единственной возможностью было идти налево, по опасной бетонной полоске длиной в 15 метров к дальнему концу ряда таунхаусов. Это могло быть вполне осуществимой задачей, если бы не шерстяной психопат в данный момент, преградивший ему дорогу. В критической ситуации мы узнаем о себе много нового. Пол, например, понял, что он определенно способен пнуть кошку ногой. Он стал морально готовиться к этому, но затем прокрутил в голове все возможные последствия. Он живо представил себе, как нога расстается с точкой опоры, а потом он неизбежно оступается и летит к своей гибели в воде. Последнее, что он увидит, — маленькую белую морду председателя, глядящую на него сверху. Но ведь можно просто переступить через кота. Но тогда животному, конечно, захочется игриво потереться о ноги, и этого хватит, чтобы пол потерял равновесие и упал. «Ну-ка, брысь!» Пол не ожидал, что это сработает. Оно и не сработало. «Слушай, отвали, а?» «Пожалуйста». «Кыс-кыс!» Председатель продемонстрировал такой уровень неподвижности, что даже статуя Девы Марии нашла бы его восхитительным. Пол махнул пакетом вперед, но движение вышло слишком осторожным, чтобы выглядеть угрожающим. Кот зевнул. «Фу!» Выкрик нисколько не смутил кота, но его оказалось достаточно, чтобы Пол слегка качнулся. Он почувствовал, как его опасно потянуло к воде. Раскинув руки в стороны, Пол неловко попытался выровняться. За свои старания он получил укол боли в раненное плечо, но после краткого тошнотворного шатания обрел, наконец, устойчивость. Председатель Мяо облизнулся. Пол почувствовал, что в заднем кармане Завибрировал мобильник. Он решил не отвечать, но потом ему пришло в голову, что это может оказаться тот самый голос из прошлого. Вдруг он решит сообщить ему последние новости насчет «беги» или у Пола возникло неприятное ощущение, что тот, кто стоял у входной двери, сейчас, возможно, целится в него из снайперской винтовки. Он нервно оглянулся, но никого не заметил. Тогда он вытащил телефон. Номер незнакомый. Не зная, что еще делать, Пол решил ответить. «Алло?» Председатель Мяу бросил на него раздосадованный взгляд, каким обычно смотрят на стейк, когда приходится отвечать на звонок. «Пол? Это Бриджит?» «О, Бриджит? Ну, помнишь, та медсестра, которая отвезла тебя домой, а ты потом захлопнул перед ее носом дверь. Я узнала твой номер в регистратуре. Если честно, сейчас не самое удачное время». — Вот так мило. Я до тебя уже битый час дозвониться не могу. — Да, просто я... Неважно. — Слушай, тут кое-что выяснилось. Этот старик Браун на самом деле не Браун. Он... Внезапно в голову Полу пришла одна мысль. — Ты разбираешься в кошках? — перебил он Бриджит. — Ну а как же? — Очевидно, у любой одинокой женщины возрастом слегка за тридцать дома целая дюжина кошек. По голосу Бриджит Пол догадался, что сказал что-то обидное, но не очень понял, что именно. «Я не намекаю», — попытался он оправдаться, но вдруг осознал, что вовсе не уверен в том, на что не намекает. «Да послушай же», — выкрикнула Бриджит, — «это серьезно. У тебя могут быть неприятности». «У меня определенно неприятности. Ты не знаешь, как избавиться от кошки?» «Эй, ты на чем-то торчишь?» Пол огляделся. В некотором смысле. Слушай, прости за то, что было утром, но прошу. Кажется, кто-то пытается меня убить. Я в ловушке, и нет времени объяснять, но все серьезно. Вопрос жизни и смерти. А теперь, ради всего святого, скажи мне, пожалуйста, как можно по-настоящему выбесить кошку?» На пару секунд воцарилась тишина. «Ну, моего кота бесит мой свист». «Хорошо, только я не умею свистеть». «Блин, да как можно не уметь свистеть?» «Очень просто, как я». Председатель Мяу потянулся лапами и непринужденной походкой двинулся к Полу. Кажется, он огорчился тем, что утратил безраздельное внимание своей жертвы и решил перехватить инициативу. «Ты не могла бы свистнуть?» Пол постарался скрыть панику в голосе, наблюдая за неспешным приближением кота. «Ты что, издеваешься?» «Пожалуйста, умоляю, ну свистни!» Последовал мучительно долгий момент колебания, прежде чем из телефона раздался свист. Он поднял аппарат на вытянутой руке. Председатель Мяу остановился, затем наклонил голову на бок и вопросительно посмотрел на Пола. Пол стал медленно идти вперед, пока свист не прекратился. «Продолжай!» — крикнул он в телефон. «Какие еще пожелания?» «Громче!» Свист возобновился и... но на этот раз в виде мелодии песни «Любовь к котам» группы «Кьюр». Пол продолжил постепенно продвигаться вперед. Председатель Мяуни сходил с места. Они словно играли в самую медленную на свете игру, кто первый струсит. Взгляды соперников скрестились. Они уже были в 30 сантиметрах друг от друга. Пол держал телефон перед собой как распятие, отгоняющее зло. Добравшись до средней восьмитактовой секции, Бриджит удвоила усилия в подсознательной попытке скрыть плохое знание мелодии. «Ну, наконец-то!» Кошачье ухо слегка дернулось. Председателю мяу звуки явно не нравились. Пол продолжил мучительно медленно шаркать ногами. И вдруг, словно вспомнив о запланированном свидании, кот метнулся вверх по черепице и исчез из виду. Пол облегченно выдохнул. Все это время он, оказывается, не дышал. Он оглядел тот метр, на который ему удалось сдвинуться по карнизу. Это была наиболее тяжко завоеванная территория со времен битвы на Сомме. Он знал о ней, поскольку обладал целой коллекцией документальных DVD-дисков о Первой мировой войне, откопанных в корзине три штуки за евро. Пол пошел быстрее, ставя одну ногу перед другой с не меньшей осторожностью, чем если бы двигался по натянутому канату. Затем он вновь приложил телефон к уху. Можешь прекратить. «А ты странный». «Не спорю». «Серьезно, нам надо поговорить», — вернулась к прежней теме Бриджит. «Я узнала кое-что ужасное. Браун не был настоящим Брауном, он лежал в хосписе под фальшивым именем». Как неудивительно, но идти, беседуя по телефону, оказалось легче, чем в тишине. Наверное, тело лучше справлялось с трудностями, если его не отвлекал разум. «Возможно, поэтому кто-то пытается меня убить», — ответил Пол. «Вместе с кошкой?» «Нет». Пол пошевелил извилинами, но так и не придумал, как внятно объяснить ей то, что только что произошло. «Слушай, а мы можем...» Пол сделал паузу, задумавшись. «Ты можешь встретиться со мной в Сент- стивенс грин примерно через полчаса?» «В парке или торговом центре?» «В парке». «Хорошо». «Спасибо». Наконец Пол достиг конца карниза. «Тебе не кажется, что лучше обратиться в полицию?» Ни за что Так, погоди секунду. Он посмотрел вниз на разрисованную граффити стену высотой примерно 2,5 с метра, которая отделяла пару пустых парковочных мест возле ряда жилых домов от канала. По ту сторону стены виднелись пешеходный мост и дорога к свободе. С некоторым трудом пол медленно опустился на корточки, затем сел на краю крыши, угодив левой ягодицей в наполненный водой черный желоб. «Не отключайся!» Он сунул телефон в карман джинсов и неловко развернулся. Прижав левую руку к телу, он стал медленно спускаться вниз, шаря ногами по стене, в поисках опоры. Подняв глаза, он вдруг увидел морду председателя Мяо. Кот возник из ниоткуда, без каких-либо заметных промежуточных перемещений. Зверь смотрел на него сверху вниз, с нескрываемо злорадным удовлетворением. Затем он провел левый когтистый хук прямо в беззащитное лицо, и Пол инстинктивно отпрянул. Быстрая реакция спасла его от когтей председателя, но лишь для того, чтобы бросить в неприветливое объятия силы земного притяжения. Пол сорвался с крыши и полетел назад. Но полет длился недолго, поскольку ноги Пола оказались по разные стороны стены, предоставив телу беспрепятственную возможность на нее приземлиться И сначала, разумеется, яичками. Он повис на стене, застыв в идеальной позе боли из фарсовых комедий. Через пару мучительных секунд мадам Судьба решила, что еще недостаточно развлеклась с полом, и тут же опрокинула его на бок в противоположную от канала сторону, чтобы дать возможность рухнуть спиной на тротуар с высоты два с половиной метра. Сильный удар выбил из легких полувоздух. Пол, пол. ты что сейчас делаешь? Пол!» Одной рукой он массировал свою побитую сосису и свежеприготовленное картофельное пюре, другой медленно доставал из кармана телефон. «Пол! Хватит валять дурака! Пол! Я... Что?» Голос Пола прозвучал словно издалека. «Ненавижу котов!»